Глава двадцать третья. У нас есть план. Нам нужен план. «Кажется, где-то я это уже слышал», — лениво зевнул Васька. «И потом ты попал в лапы к Черновею». «Венеслав прав», — вмешался Русик. Он стоял у окна и смотрел на моросящий дождь. «Нам действительно нужен план. Либо мы победим Черновея, либо Черновей победит нас». «Он сильный колдун. Может, сейчас восстановить в свою силу, я смогу ему противостоять?» «Или он тебя прибьет», — заметил кот. «Ты мне, конечно, надоел, пернатый, но без тебя будет скучно». Руслав тихо выругался, дверь скрипнула, и на пороге появилась Хельга. «Ну что?» — спросили мы в один голос. «Кажется, я нашла способ лишить Черновея магической силы», — ответила она. «Ну же, не томи!» Васька первым спрыгнул с насиженного места и подбежал к колдуньи. «Есть одно зелье. Им надо обработать оружие, допустим, лезвие кинжала, и оцарапать противника. Не знаю, полностью оно лишит магических сил. Или уменьшит их. Но для нас все средства хороши». «Когти?» — ответил Руслав. «Я бы мог обработать им когти. Сработает эффект неожиданности. Вали зелье, Хельга». «Хорошо». Вот так, без лишних вопросов, мы сидели и смотрели, как Хельга разводит огонь в печи, ставит небольшой котелок и помешивает в нем травы, добавляя по щепотке заклинания. Мы боялись пошевелиться, чтобы чародейка не ошиблась с пропорциями. Зелье кипело, бурлило, над ним клубился разноцветный пар. «Готово», — наконец сказала Хельга и перелила отвар в склянку. «Осталось решить, кто выступит против Черновея», — угрюмо сказал Руслав. «Я настаиваю, чтобы веник остался здесь и слушал грань. Иначе Черновей может воспользоваться ситуацией и напасть. А защитить грань будет некому. У меня мало магии», — напомнил я. «Вот именно. У тебя мало магии. И в бою ты больше будешь мешать, чем помогать». Почему-то слова Руслава прозвучали обидно. «Можно подумать, я им когда-то мешал. Наоборот, старался быть хоть немного полезным». «Русик прав», — мурлыкнул Васька. «Ты слышишь грань, а мы нет. Кощей вон запросто обходит наши ловушки. А черновей не глупее его. Я, так и быть, останусь с тобой. И если появится враг, выцарапаю ему глаза». И кот продемонстрировал такие когти, что я на месте черновея обходил бы его десятой дорогой. Но все равно было неприятно. Получается, я здесь слабее всех? Я пойду с Руславом, окончательно расстроила меня Хельга. Близко подходить не буду, но когда Русик поцарапает черновея, мы вдвоем сможем его связать магией. Значит, хочешь сказать, что девчонка будет в бою полезнее меня? Пыркнул я. Да. В один голос ответили Хельга и Руслав. «Ну и ступайте». Я поднялся и пошел прочь. Пусть что хотят, то и делают. Это я ходил к кощею, Это я нашел жениха для Василицы. И со Змеем Горынычем разговаривал тоже я. А теперь оказался бесполезен. Не нужен. Васька выскочил из избы следом. «Веник, ты чего?» Вот ласково потерся об ноги. «Наоборот, нам с тобой самое опасное достается». Ведь если придет черновик, кто сумеет защитить грань, как не мы с тобой? А в том, что он хитер, сомневаться не приходится. Так что не дуйся, а помоги продумать план атаки. Сами справятся, отмахнулся я. Они же у нас самые умные. Васька спорить не стал. Вместо этого сел рядом и заурчал. Правда, больше походило на угрожающий рык. Но я не стал высказывать свои мысли по этому поводу. «Так мы и сидели, пока я окончательно не успокоился. Я уже поднялся, собираясь вернуться в избушку, когда на пороге появились Руслав и Хельга». «Мы выдвигаемся с наступлением темноты», — Мура сообщил Руслав. «Веник, грань остается на тебе. Чем бы ни закончилась наша вылазка, не позволяя Черновею пройти через грань. А то я сам не знаю». Пыркнул в ответ. «Удачи». «Спасибо, вам с Василием тоже». «Если что, не поминай лихом, Василий Мышиславич! Ты был мне верным товарищем последние пять лет, и я оценю твою дружбу!» Кот вытер лапкой усы и по-человечески вздохнул. «Возвращайся, пернатый, я буду ждать!» Руслав коротко кивнул, а Хельга украдкой стерла слезинки. «Да, зря я на них разозлился. И в то же время в битве с Черновеем любые силы были бы полезны». Я мог бы, конечно, отправиться за Хельгой и Руславом, но понимал, что грань сейчас важнее и надо оставаться здесь. Как только на землю опустились сумерки, мои друзья захватили зелье и я позвал Сивку, чтобы довез их до столицы. Мы с Васькой долго смотрели вслед умчавшему коню. «Как думаешь, у них получится?» – спросил у Васьки. «Надеюсь на это», – ответил тот. Но черновей хитер, с ним будет непросто сладить. А Руслав хоть и силен, но очень прямолинейен. Наш ворон не привык бить спину. Он всегда атакует в лоб, так что шанс есть. А вот получится ли им воспользоваться, нам остается только ждать. Да, только ждать. Я замер на крылечке, закрыв глаза. Так было легче слушать грань. Дни практики дали свой результат, и сейчас грань откликалась, становясь частью меня. Вот что-то шевельнулось. Это кролик, решивший подойти ближе, но испуганно убежавший. А вот белка. Она тоже сунула свой любопытный нос к грани, но в основном животные боятся подходить близко. Эти двое самые смелые. И снова тишина. Я дышал глубоко, размеренно. Наверное, мое состояние можно было сравнить с трансом. Когда человек отрешается от внешнего мира, не знаю, сколько прошло времени, вокруг стремительно стемнело, а Руслав и Хельга все не возвращались. Неужели не удалось? Вот я уловил чьи-то шаги. «Не на грани, нет, дальше». Мой неведомый гость двигался к избушке, но это были не Руслав и Хельга, Черновей. Я открыл глаза и поднялся. «У нас гости, Васька», — сказал коту, — «недобрые». Спрыгнул с крыльца, замирая в ожидании врага. Избушка обернулся к жилищу. Если почуешь опасность, беги. Та переступила с ноги на ногу, то ли соглашаясь со мной, то ли сомневаясь в правильности выбранного решения. «Васька, уходи с избой». «Нет уж». Кот замер рядом. «Дам отпор, супостату». Я кивнул. Василий оказался верным другом, несмотря на то, что кот. А Черновей медленно шел к дому. Он улыбался. Видимо, не справились ребята. Лишь бы живы остались. «Здравствуй, Венеслав!» – маг замер шагов за двадцать от меня. «Здравствуй, Черновей!» – ответил ему. «С чем пожаловал? Хочешь волшебную книгу и зеркало вернуть?» Тот раскатисто рассмеялся, а я поморщился. «Слишком самодовольный, гад!» «Так и хочется физиономию от крылечка приложить. Вот только крылечка жалко, испортится еще!» ты сам знаешь что нет знаю как и то что раз черновей здесь значит у хельги и руслава все плохо тогда говори с чем пришел черновей провел рукой в воздухе и в ней оказалась клетка а в клетке ворон он лежал укрывшись крылом и не шевелился кажется это твое я сжал кулаки руслав как же ты так друг предлагаю обмен Венеслав», — продолжил чародей «Ты поможешь мне открыть грань, а я отпущу твоих друзей живыми. Либо ты будешь сопротивляться, и умрете все вместе. Выбирай!» «Я не стану тебе помогать», — ответил Черновею. «Тогда...» — клетка вспыхнула. Я закричал, забился ворон. Огонь исчез. Бедная птица снова упала на дно, а Черновей спросил. «Ты уверен?» — я молчал. «Веник, не поддавайся!» — вмешался Васька. «Он и грань откроет, и нас убьет! Русик, хоть каркни!» Но ворон не издал ни звука, только тяжело дышал. «Он сейчас не может ответить!» Черновей пожал плечами. «Но раз вы не цените жизнь друга, значит, мне придется его убить!» «Жаль, занятная была пташка!» «Не надо! Я шагнул вперед! Не надо!» «Хм... Кажется, в ком-то взыграли дружеские чувства!» Клетка растаяла в воздухе. «Мне даже не надо, чтобы ты открывал грань, Венеслав. Просто не мешай и поделись капелькой крови». «Хорошо». «Веник», — взвыл Васька. Черновей махнул рукой. Я кинулся на перерез, защищая катану не успел. Зато избушка среагировала раньше. Там, где только что было крылечко, на котором сидел Васька, осталась обугленная земля, а изба побежала, высоко задирая куриные ноги. Мы с Черновеем замерли один на один. «Стой, не дергайся!» Потребовал тот, взмахнул рукой и произнес заклинание. Я попытался пошевелиться, но тело будто вросло в землю и стало то ли деревцем, то ли пнем. Черновей подошел ближе, взял мою ладонь, проколол палец и капнул на землю три капли крови, а затем раскинул руки и начал кричать какую-то тарабарщину. Земля задрожала, в лесу стало тихо, смолкли птицы, попрятались звери. И откуда-то донеслось «Иду!». Ночь вдруг стала ясной. Небо озарили вспышки молнии, и в сиянии сполохов я увидел мужчину. Он был выше любого из людей, которых я знал. Минимум на метр. Шагал, и казалось, что земля прогибается под его ногами. «Отец!» — радостно крикнул Черновей. «Здравствуй, сын!» Великан склонился над ним, как над букашкой. Я разглядел его смуглое, почти черное лицо, густую бороду, маленькие глазки. «Я наконец-то смог открыть для тебя путь, отец!» «Молодец!» Тот потрепал сына по голове огромной ладонью. «А это что за сморчок?» И перевел взгляд на меня. Я же по-прежнему не мог пошевелиться. А, это правнук бабы Иги. «Бесполезная мошка!» Отмахнулся Черновей. «Сейчас отправлю его с глаз долой!» Прошептал очередную тарабарщину, плюнул мне в лицо, и стало темно. Я лежал на чем-то, скорее всего, на полу темницы, потому что было холодно, а под щекой ощущалась не земля и хвоя, а скорее камни. Дернулся, стараясь разорвать заклинание черновее, но не вышло. Надо подождать. Скоро оно развеется само. «Веник?» — послышался знакомый голос. «Веник, это ты?» «Арина». «Это он». «Хельга». Девушки кинулись ко мне, усадили. «Что это с ним?» – спрашивала Хельга. «Думаю, заклинание остолбенения», – ответила Арина. «Веник, ты нас слышишь?» Я попытался что-то промычать. «Ничего, скоро пройдет», – Арина погладила меня по щеке. «Оно недолго действует». «Как же ты так попался, Веник?» – сокрушенно спросила Хельга. «Так же, как и вы. А где же Руслав?» «Здесь?» «Нет». Раздался тихий стон. Похоже, ворон здесь и в человеческом обличии, но ранен. Ему нужна была помощь. Вдруг в дальнем углу что-то зашевелилось. «Ой, что это там?» – отпрянула Хельга. «Да это девушка какая-то», – ответила Арина. «Сидела тут еще до нас. Я попыталась с ней заговорить, но она молчит». «А что с тобой разговаривать, девчонка?» – послышался звучный глубокий голос. «Ты Черновеева сестра. Думаешь, я не знаю?» «Нет тебе, Веры!» Я вдруг понял, что могу шевелиться. С трудом поднялся на ноги. Глаза привыкли к темноте, потому что я мог различить силуэты Хельги и Арины и даже лежавшего Руслава у стены. А к нам подошла еще одна узница Черновея. Увы, я почти не видел ее лица, но по голосу слышалось, что женщина молода. «Да, я сестра Черновею», – тихо ответила Арина. «Но, как видишь, я тоже здесь под замком за то, что позволила Венеславу бежать. Так что не тебе меня судить». «Мне, не мне. Какая разница?» — мыкнула та. «Как ты себя чувствуешь, Веник?» «Мы знакомы?» — осторожно спросил я. «А то?» — женщина рассмеялась и коснулась моего лица. «Ну, здравствуй, правнучек». «Что, не признал? Это же я, Ега». «Ега?» — я с размаху сел на пол. Послышался тихий смех Хельги. Она-то с Егой встречалась. Видимо, сразу узнала, но промолчала. «Ну, Хельга...» «Подождите-ка!» Попытался собрать мысли воедино. «Вы Ега? Тогда почему вы такая... молодая?» «Странный вопрос», — мыкнула та. «Жаль, я не мог видеть ее лица. Ты вот тоже Ега. Я ведь не спрашиваю, почему ты мужчина». «Потому что я наследник вашей силы», — ответил неуверенно. «Но не девчонка, а? Ладно, правнучек, иди сюда, дай бабуля тебя обнимет». И меня так сильно прижали к груди, что едва не захрустели кости. «Вот тебе и бабушка-яга».